Глава девятая. Дни в декабре пролетали быстро. Мы готовились к празднику. Приводили в порядок дела, поздравляли наших клиентов и получали поздравления от них, в виде открыток, тортов и пригласительных в самые топовые заведения города. Своего босса я видела не так часто, как хотелось бы. Лев приезжал в офис на час с лишним, работал с дизайнерами, с Беллой, зависал в кабинете коммерческого директора, А меня же удостаивал лишь приятной улыбкой и стандартным привет-пока. В общем-то всё было как и всегда, за исключением того, что я каждый день с упоением вспоминала те волшебные моменты, которым не суждено было повториться. Софии, привет. Как твои дела? Прикупила себе наряд для завтрашней вечеринки. Аркаша был полон сил. Давно не видела его таким энергичным с утра. И тебе доброе утро. Как раз сегодня этим займусь. Сегодня выторочил он глазище. Вечеринка уже завтра. Чем ты занималась эти 2 недели? Софи, доброе утро. Сегодня последний рабочий день. Доброе утро, Милана. Верно. Поздравляю с этим нас всех. Эти 2 недели я работала как и ты. Я в курсе. Ты хоть представляешь, как сложно найти подходящий наряд? Я все выходные потратил на это, пока не пришёл к выводу, что нужно всё брать в свои руки. То есть, видишь эти руки? Они создали шедевр. Ты сам пошил себе костюм? Удивилась я. Представь себе. Привет, Софи. Ого, какой классный свитер, оценил Мартин мой новогодний принт. Тебе идёт. Доброе утро. Спасибо. Блеск твоих ботинок ослепляет. Новейшее средство для ухода за обувью, похвастался мужчина. Брат из Америки прислал. А если ты ничего не найдёшь, не унимался Аркаша. Тогда надену то, что есть в моём гардеробе. Доброе утро, балла Леонидовна. И вам доброе утро, сухо сказала она, подойдя к стойке. Аркаша тут же втрепенулся и вместо приветствия сделал поклон головой. Какой у тебя весёлый свитер. Смотришь, и глаз радуется. Что-то по вам незаметно, что ваш глаз радуется. Бырякнул Аркаша. Вы не заболели? Типун тебе на язык. Болеть никак нельзя. Тогда что с вами? Вы похожи на чистое бельё в стиральной машине. Вас как будто отжимали на 1000 оборотах. Я сейчас тебя отожму на 1000 оборотах, Аркадий. Что за сравнение? Прошу прощения. Опустил он голову. Так и что с вами случилось? Вчера Матильда Львовна любезно пригласила меня на кофе. Для этого мне пришлось раньше времени покинуть работу. За лёгкой и непринуждённой беседой она показала мне свой праздничный наряд. Видишь? Глянул на меня Аркаша. Уже все позаботились о наряде, а ты всё ещё в облаках летаешь. И что вы скажете, красивый этот наряд? С бриллиантами, наверное. Это катастрофа. У Матильды Львовны потрясающий вкус. Неужели в этот раз халат? воскликнула шёпотом Белла. Представьте себе длинный шёлковый халат сиреневого цвета, под которым кружевная сорочка. Так ведь наша вечеринка подразумевает именно такой стиль, неуверенно проговорил Аркаша. Разве нет? Да, но для сотрудников, в смелых сотрудников Руководство не обязано облачаться в настолько откровенные одежды. Ей подумать не могла, что сама Матильда Львовна пожелает выглядеть так открыто. "Была ли онидовна?" сощурился Аркаша. "А какой вы выбрали наряд?" "Платье. Маленькое чёрное платье. Какое неуважение!" громко воскликнул Аркаша. Поверить не могу, что вы так с нами обошлись. Аркадий! Да вы просто умыли руки. Ничего я не умывала. Сделали вид, что вас это не касается. Аркадий, я не думала, что кто-то вас примет всерьез рекомендации по... Не думала она. Как же? Эй, Миш, ты уже придумал наряд на завтрашний вечер? А что там думать? Засмеялся тот. Трусы, майка и носки. Ну и мешура на шею. Какой кошмар, пролепетала Белла. Анфиса, продолжал Аркаша. Наряд есть? Разумеется. Такую меня вы ещё не видели, заиграла она бровками. Как вам? повернулся Аркаша к нашей скромной начальнице. Я точно знаю, что никто из наших сотрудников не напялит на себя костюм или маленькое чёрное платье. Даже Матильда Львовна понимает, что для заданной нами же атмосферы нужно облачиться в соответствующую одежду. Боже, было ли онидовна. Вы меня расстраиваете. Что о вас подумает Матильда Львовна, остаётся только догадываться. Что она подумает? Что вы Динамо? Аркадий, вы сами спросили. Всем сказали раздеваться, а сами в платьях явились. Боже, поси я никому не говорила раздеваться. Софи, скажи ему. А что он мне скажет? У неё-то ого-го, какой наряд. Мои брови махом полезли на лоб. А какой у тебя наряд? Балла резко повернула ко мне голову. Ника, обалдеть можно какой, перебил меня Аркаша. Когда мать Эльдольвовну увидит её, то непременно восхитится. Софи, что ты наденешь. Говори же, ну, кабаре, громко воскликнул Аркаша. Что? спросили мы обе. Наша Софи выбрала стиль кабаре. И не смотри на меня укоризненно, дорогуша, сказал он мне. Наша Белла Леонидовна нуждается в поддержке. И что это значит? посмотрела она на меня. Что, на тебе будет? Только представьте, снова заявила Аркаша. Чёрный корсет с салами вставками роскошного бархата, кружевные трусики, скрывающиеся под короткой драпированной юбкой из чёрного фатина. А по длинным стройным ногам спускаются челки на поясе. Ты обалдел, что ли? не сдержалась я. Бела вытаращила на меня глаза. Как ты можешь говорить об этом? Бог мой. Неужели все такие смелые? Это же общественное место. Это работа, это наш офис. Мы не можем появляться здесь в настолько откровенном виде. Это это немыслимо. Софи, как ты можешь? В своём маленьком чёрном платье вы будете белой вороной. Паршивец не давал мне и рта раскрыть. Берите пример с Софи. Матильда Львовна оценит, поверьте. «Где ты взяла такой наряд? В бутике нижнего белья? А что-то сверху ты ведь набросишь? Ну, халатик, например». «Никакого халатика! Грех прятать такую красоту!» — заявил Аркаша, который уж больно сегодня разошёлся. «Так, дамы, сегодня вечером вы идёте ко мне», — сказал он полушёпотом. И без возражений. Поняли? Белла была растеряна, а я зла. Ду да настолько, что даже не заметила, как сломала в руке карандаш. Какое странное утро, едва слышно произнесла паникшая Белла. Не то слово.